Сцена третья. Комната в замке. Входят король, Розенкранц и Гильденстерн. Король: Я не люблю его и потакать безумию не намерен. Приготовьтесь. Сейчас я подпишу вам свой приказ и в Англию отправлю принца с вами. Наш сан не терпит, чтоб из угла Всегда подстерегала нас случайность Под видом блажи. Гильденстерн. Соберемся в путь. Священно в корне это попечение о тысячах, которые живут Лишь вашего величества заботой. Розенкранц. Долг каждого — беречься от беды всей силой, предоставленной рассудку. Какая же осмотрительность нужна тому, от чьей сохранности зависит жизнь множества? Кончина короля — не просто смерть. Она уносит в бездну всех близ стоящих. Это колесо, торчащее у края горной кручи, которому приделан целый лес, зубцов и перемычек. Эти зубья всех раньше, если рухнет колесо, на части разлетятся. Вздох владыки во всех в ответ рождает стон великий. Король, пожалуйста, скорей сберитесь в путь. Пора забить в колодки этот ужас, гуляющий на воле. Розенкранц и Гильденстерн. «Поспешим». Розенкранц и Гильденстерн уходят. Входит Полоний. Полоний. Он к матери пошел в опочивальню. Подслушаю, пойду-ка за ковром. Она его, наверное, отчитает. Но, ваша правда, мать тут не судья. Она лицеприятна. Не мешает, чтоб был при этом кто-нибудь другой и наблюдал. Прощайте, государь мой, с разведки этой я еще пред сном к вам загляну. Король, благодарю вас, друг мой, полоний уходит.